Параграф 9. Историческое значение английской революции. Историография. Итоги и особенности революции. Английская революция середины 17 века явилась общественным переворотом большого исторического значения. Она всколыхнула весь английский народ, все слои общества. Глубоким содержанием сложно переплетавшихся событий революционных десятилетий была в первую очередь борьба против феодально-абсолютистского режима за беспрепятственное капиталистическое развитие страны. Вместе с тем, это была борьба внутри революционных сил за различные пути и формы обновления общественного порядка. В экономической области, прежде всего в аграрной, в государственно-политическом устройстве, в идейной сфере. Это была буржуазная революция. На всем протяжении двадцатилетней борьбы руководителем революционного лагеря оставались буржуазия и новое дворянство, связанные общностью интересов. Они использовали мощные потенции народных масс, выступавших по всей стране и в парламентской армии движущей силой революции, свергавшей феодально-абсолютистский режим. В 1652 году стэнли напоминал Кромбелю, что победа была одержана благодаря простому народу. От 1640 к 1649 году революционные события развивались по восходящей линии. Напористость трудового населения, вдохновлявшегося левелерами, углубила содержание революции и довела ее в 1648-1649 годах до буржуазно-демократического этапа. Однако дальше завоевание республики, революционное переустройство не пошло. Республика не стала демократической. Военная диктатура Кромвеля явилась лишь мостом к реставрации Стюартов. Коренной особенностью английской революции был союз буржуазии с новым дворянством. Английская буржуазия значительно усилилась, присоединением к ней обуржуазившегося дворянства. Этот своеобразный альянс обусловил другие характерные черты революции. Страница 45. Присутствие нового дворянства в рядах революционного гегемона укрепило те силы внутри антиабсолютистского лагеря, которые выступали против его демократического крыла. И это определило консервативный характер английской революции. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 7. Страница 222. Более всего он проявился в антинародном законодательстве. Кардинальный для подавляющего большинства народа земельный вопрос был решен в ущерб крестьянству, Четырежды в 1649, 1650, 1652, 1657 годах в парламенте обсуждались проекты законов об облегчении участи копи-гольдеров о защите держателей против злонамеренных ленд-лордов. Эти проекты отклонялись. вся политика пришедших к власти классов союзников диктовалась лишь их свои корыстными интересами вместе с тем сказалась и слабость самого демократического движения глубокая дифференциация крестьянства разъединяла различные его группировки по юридическому статусу и по экономическому положению то же к городскому производительному населению, пестрому, в неодинаковой степени имущему или вовсе лишенному собственности. Неоднородность демократического лагеря разделила массы народа в революции на многие потоки борьбы. Часть их выступала под эгидой классов союзников, другая же самостоятельно борьба леввеллеров, Движение истинных левллереров восстание против огораживаний, распространение революционного сектантства и так далее. Крестьянство в целом не сплотилось в единую силу против угнетавшего его монориального строя и лендлордизма. Оно оказалось слабым в отстаивании своих прав на землю, в борьбе за превращение земельных держаний в свою полную собственность. Идеология левеллеров с ее принципом частной собственности привлекла мелкобуржуазные слои. Но этот принцип оттолкнул от левеллеров беднейшие массы, которые обратились к истинному левеллерству, к различным революционным сектам. В платформе истинных левеллеров Отмена поземельной зависимости крестьян, передача держаний им в собственность фигурировали бок о бок с требованием общности земли и ликвидации вообще частной собственности, что отпугивало имущие слои крестьянства. Лильберн сурово обрушивался на дикеров. Ни одно из идейно-политических течений в революции не смогло повести за собой самый многочисленный эксплуатируемый класс английского общества крестьянство в целом. Сильному, крепкосколоченному классовому союзу буржуазия джентри демократический лагерь не смог противопоставить подобного же единения своих рядов. Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы Будучи солдатами Кромвеля, разгоняли диггеров, подавляли левеллеров, усмиряли восставших крестьян, преследовали религиозные секты народных масс. Консервативный характер революции выразился и в замедленном темпе революционных преобразований. Решив в 1646 году свою основную экономическую задачу, союзные классы, особенно в лице партии пресвятыриан, в политической области длительное время уповали на сговор с королем. Окончательный разрыв с Карлом I произошел лишь в связи с событиями Второй гражданской войны, 1648 год. А уже в период республики классы союзники оказались заинтересованными в попятном движении революции и затем в восстановлении монархии. Однако реставрация династии Стёртов в 1660 году не означала возврата к абсолютизму. Король обещал при конвенту править согласно и совместно с парламентом, то есть пойти на установление конституционно-парламентарного, буржуазного по своей сути, государственного устройства. Политическая задача революции была таким образом решена, однако в умеренном оформлении сохранялась монархия после республиканского строя. Особенностью английской революции была также ее религиозная окрашенность, что сближало ее с предыдущими буржуазными революциями в Германии и Нидерландах. Религия, пуританизм, а также учение революционных сект, порывавшие с его догматикой и моралью, оставалось идеологическим знаменем антиабсолютистских сил. Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции, языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого Завета. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 120. Страница 46. Религиозный вопрос... В итоге революции и реставрации Стюартов был решен на основе обещания королем широкой веротерпимости для протестантов. Таким образом, в 1660 году политические и религиозные результаты революции базировались еще на зыбком фундаменте, на заверениях приглашенного на престол Стюарта. ближайшее будущее должно было раскрыть реальный смысл его обещаний однако необратимо разрешена была главная экономическая проблема буржуазное по своей сути аграрное законодательство революции явилось ее прочным завоеванием превращение дворянских землевладений фактически в собственность буржуазно-правового содержания, было провозглашено аграрным законом 1646 года и дважды подтверждено в 1656 и в 1660 годах. Земельные преобразования, ослабление опеки государства над промышленностью и торговлей, Большая свобода предпринимательства и конкуренции, установившиеся после свержения абсолютизма, протекционистские меры, осуществленные в ходе революции, все это предопределило в дальнейшем условия для капиталистического прогресса общества. Именно под воздействием результатов революции, сохранившиеся старые институты, цеховая организация ремесла, система судопроизводства и права, медленно, но неуклонно приспосабливались к новым капиталистическим условиям, наполнялись буржуазным содержанием. Благодаря влиянию революции Англия постепенно превратилась в страну классической капиталистической экономики. отчетливо выраженной социальной структуры буржуазного общества, а также развитого буржуазного парламентаризма. Огромное влияние революции сказалось в будущем на всех без исключения сферах общественной жизни Англии, обусловив бурный расцвет науки, идеологии и культуры. В ходе революции была заложена демократическая традиция в последующие века она проявлялась на различных этапах борьбы английского народа за демократические преобразования размах английской революции ее глубокое содержание принесли исторические прогрессивные результаты не только самой англии Воздействие английской революции на тогдашний мир ощущали ее современники. Ее события, в первую очередь свержение монархии, вызвали бурную реакцию во Франции, Голландии, Испании, Швеции, Германии, Риме, Дании, причем реакцию отнюдь неравнозначную. Силы старого феодального мира в Европе были крайне обеспокоены тем, что все суверены обречены увидеть, как гибнет их власть и как их королевство превращается в республики. Эти силы сознавали опасность примера английской революции для будущих судеб феодальной Европы. По-иному реагировали демократические круги разных стран. Их, как, например, во Франции, воодушевляла в английской революции борьба за интересы свободного народа. Английская революция наложила глубокую печать на всю последующую историю Европы и Америки. Идеологи и деятели будущих буржуазных революций века заимствовали у английских революционеров их богатый идейно-политический опыт и методы борьбы. Политические учения в эпоху революции. Во время революции и сразу после неё в Англии появилось множество теоретических сочинений, которые давали ответ волновавшие современников вопросы о происхождении власти, о взаимоотношении государства и общества, о предпочтительной форме государственного устройства. Среди их авторов крупные мыслители, творческое наследие которых обогатило историю политических учений. Выдающийся материалист И сознательный атеист Томас Гоббс 1588-1679 годы. Более всего интересовался общественными явлениями. Их анализу он посвятил свою философскую трилогию о теле, о человеке, о гражданине 1642-1657 годы. знаменитый трактат Левиафан 1651 год. Трактат Бегимот 1668 год. Гоббс придерживался теории естественного права и признавал отсутствие частной собственности в пору изначального равенства всех людей, ибо природа дала все вещи всем людям. Однако Естественное состояние Гоббс рисовал как страшный период в истории человечества, когда шла война всех против всех из-за обладания вещами и торжествовал принцип «человек-человеку-волк». Страница 47. Прогрессивная теория естественного права обретала у Гоббса порочное содержание. Гобз обосновывал и теорию общественного договора, согласно которой народ сначала осуществлял суверенитет в обществе, а затем добровольно передал власть государству. Гобз рассматривал государство как человеческое, а не божественное творение. Центром политического учения Гобза был апофеоз государства. которое он сравнивал с могучим библейским существом Левиафаном. Государство покончило со всеобщей войной и распределило вещи в частную собственность, что явилось по Гоббсу величайшим благом. Гоббс был сторонником сильного государства и считал таковым абсолютную монархию. «Она способна», — считал Гоббс. Укращать народ, здоровенного, но злонамеренного малого, регулировать деятельность людей, в том числе частное предпринимательство, осуществлять вмешательство даже в отношении собственности, контролировать церковь, которая хотя и является продуктом невежества людей, как утверждал Гоббс, но необходима для порядка. Гоббс отрицательно отнесся к революции, свергнувший монарха, резко критиковал долгий парламент, аллегорически названный им бегемотом. Гоббс признавал пользу новой буржуазной активности, но лишь под эгидой абсолютизма. Другой политический мыслитель, один из крупнейших поэтов Англии Джон Мильтон, 1608-1674 годы, всецело принял революцию и отдал свой талант служению Индопендентской партии. После реставрации Стюартов он жестоко преследовался властями, несмотря на то, что с 1652 года был слепым, а его произведения публично сжигались. Политические взгляды Мильтона выражены в его публицистике и прозе, но более всего в поэзии, которая всегда была философски глубокой. Свой революционный протест против абсолютизма он начал в 1641 году с критики англиканской церкви, став идейным рупором пуританства. Восприняв теории естественного права и общественного договора, Мильтон особенно развивал идею народного суверенитета. Власть происходит от народа, народ сохраняет верховенство, и после установления власти монарха. В памфлете «Защита английского народа» 1651 год Мильтон в ответ на контрреволюционные сочинения того времени обосновал законность восстания народа против Карла I, виновника гражданских войн, приветствовал республику. Однако идеи народного суверенитета и республиканизма у Мильтона значительно умереннее, чем у Левеллеров. милтон понимал народ по инндомпендски для него это была буржуазия и новое дворянство в целях оправдания завоеваний кромвеля в ирландии и шотландии милтон подчеркивал превосходство избранной богом английской нации содействовал утверждению буржуазного национального самосознания классов союзников тяжело пережив крушение республики, Мильтон после реставрации Стюартов написал философские поэмы «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», а также трагедию «Самсон-борец» 1667-1671 годы. В них Мильтон, повествуя об исканиях человечества, создал идеализированный образ буржуазного революционера. Он обрушился на победившую контрреволюцию и, пламенно обращаясь к молодому поколению, призывал его к новой борьбе. Оригинальным политическим мыслителем в эпоху революции был Джеймс Гаррингтон, 1611-й, 1677 годы. Его взгляды претерпели серьезные изменения, так как сам он проделал крутую эволюцию от придворного Карла I до сторонника революции и республиканца. Политическая концепция гарингтона была изложена им в утопическом романе «Республика Океания» 1656 год В трактатах Преимущество народного правления 1657 год и Искусство законодательства 1659 год. краеугольным камнем концепции Гаррингтона была идея о приоритете собственности в обществе. Власть, государство, законы происходит и зависит собственности. Гаррингтон не признавал теории естественного права и общественного договора. Характер государства, считал он, определяется балансом собственности, то есть ее распределением между монархом, знатью, народом. Существовавший в средневековье готический баланс – когда земельная собственность принадлежала короне, знатии и церкви, обусловил господство феодальной монархии. Страница 48. Начавшиеся при тюдорах передвижение собственности в руки джентри и упрочение в связи с этим народного баланса требовали новой формы государства. Ею должна была стать по убеждению Гарингтона республика, и установление ее явилось как раз задачей революции. Республика мыслилась Гарингтоном как буржуазно-дворянская. В угоду союзным классам Гарингтон прославлял морское и колониальное могущество Англии, одобрял порабощение Ирландии и Шотландии, выступал против народных движений.